Глава восьмая. Санмор. Волкодаву не нравилось нарлакское слово «трактир». По его разумению, оно происходило от тракта. Так в этой стране именовали дороги. А чего хорошего можно ждать от дороги? Ну, то есть, конечно, в венских лесах уже мало кто верил, что, отправившись из дому в путь, денькаеток через три как раз и притопаешь пешком на тот свет. Тем не менее, ни один вен не стал бы строить избы на заброшенной старой дороге. Кому же охота, чтобы ушло из дому согласия достаток, здоровье? Да какое там строится? Никто здравомыслящий, даже дерево, выросшее на былой тропе, не срубил бы для хорошего дела. Не будет добра. Как после этого в трезвом рассудке назвать по имени дороги место, где люди едят? Где они хлеб в руки берут? Даже сальвены и те были умней. Они подавали пищу в храмах корчемных, то есть в домах для еды, или попросту харчевнях корчмах. Такие, впрочем, рассуждения отнюдь не мешали волкодаву благополучно торчать, подпирая косяк у двери, исправляя службу охранника. Гораздо больше надоедали ему беспрестанные жалобы Стоума, хотя его стенания он упорно пропускал мимо ушей. Что взять с сальвена? да еще с перепуганного. Трактирщик ждал скорого и жестокого разорения, виноват в котором был, конечно, опять-таки волкодав. Причина стомовой боязни оказалась очень проста. Когда разразилась последняя война и весь белый свет ополчился друг против друга, у Кандарских ворот задымил кострами один из бесчисленных отрядов гуртсада Великого, достигший Нарлакской державы тогдашний государь конис был человеком неильным и отстоять кандар не надеялся по счастью сыскался лихой вожак из народа сумел воодушевить и горожан и окрестных жителей сбежавшихся под защиту городских стен звали его санмор когда же прекратились сражения и кандарцы разогнали неудачливых завоевателей по лесам санморова воинство оказалось не удел и потому спустя время начало беспокоить купцов возивших что-то по стране, повадилось шалить в тех самых деревнях, которые некогда защищала. Санмора, в конце концов, поймали, да и, не памятуя о былых заслугах, повесили. Его люди, не смирившись, избрали себе нового предводителя и назвали его Санмором. Чтобы никто даже думать не смел, будто храбрый разбойник вправду погиб. Так и повелась в Кандаре легенда, гласившая что веревка на самом деле оборвалась, и лихой предводитель остался жить вечно. С тех пор прошло 200 лет, но и до сих пор ночной правитель Кандара, принимая на воровском сходе этот почтенный сан, забывал свое прежнее имя и становился санмором. Письменной истории не велось, но если верить людям с хорошей памятью, нынешний санмор был 39-м по счету. Государь Конис даже не пытался поймать его и выдворить за решетку, ибо полагал, что худой мир тут воистину был лучше доброй ссоры. С известным всему городу воровским вожаком порою кое о чем удавалось договориться. Уж всяко лучше, чем иметь дело с сотней мелких воришек, не способных ни к какому согласию. Так вот, Санмор много чем в Кандаре заправлял наполовину открыто. Все знали, Это его вооруженные молодцы хранили порядок в трактирах и на постоялых дворах. И получалось у них до того хорошо, что хозяева сами рады были платить каждодневную дань. Платил и Стоум. До того злосчастного дня, когда явился бессовестный Вен и, воззвав к древнему праву, выгнал вон Тармара. Стало быть, вот почему кандарцы так редко видели у себя дома сравнение вышибал, развлекавшее народ в других городах. «Ты знаешь, хоть что со мной теперь будет?» Чуть не заплакал Стоум, едва только волкодав успел обосноваться возле двери. «Теперь сюда знаешь, какие громилы придут? Тебя в двери выкидывать!» «Может, и придут», — сказал волкодав безразлично. «Еще им в ножки поклонишься, если смелосердствуются не зарезать». «Вот это уж вряд ли», — подумал Вен, но промолчал. «А мой трактир», — продолжал Стоум, — Голые стены оставят, и хорошо, если крышу, чтоб впредь таких, как ты, голодранцев, перехожих на порог не пускал. «Еще в чем я виноват?» — хмуро спросил Волкодав. «Может, это я тебя насильно трактирщиком сделал и жить здесь заставил, не в Галераде?» Стоум полагал также, что ни один горожанин, даже самый голодный, ни почем больше не сунется в его заведение. Кому охота связываться с обреченным, ходящим под топором? Вот тут Сальвен ошибался. До самого вечера народу на улице было в десятеро против обычного. Вся середка успела прослышать про чужака, не струсившего выгнать санморова человека. Всем хотелось на него посмотреть. А того пуще хотелось дождаться, когда придут выгонять его самого. Но ведь трудно чего-то ждать возле трактира, не заходя внутрь и не покупая хоть рыбной булочки перекусить. Так и вышло, что стрепухи со служанками сбились с ног, а когда дверь наконец заперли и Стоум пересчитал выручку, глаза у него полезли на лоб. Настолько удачного дня Зубатка уже давно, давно не видала. Деньги Стоум считал, как и полагалось, в присутствии вышибалы. тармар при этом обычно выпроваживал из комнаты всех остальных. Вен никого гнать не стал, Так что кухарки, поваряты и даже Яра могли видеть, как трактирщик откладывает десятину для государя, потом оговоренную долю каждого из работников. Мальчику на побегушках никакой доли не полагалось, может быть, позже, если заслужит. А Кастолм обещался подкармливать его, но не более. — а мальчишке? — неожиданно спросил Волкодав. — Он за целый день не присел? Благоразумный хозяин с ним в спор пускаться не стал, рассудив, что денег сегодня полно, подумаешь, серебряный четвертак, а завтра вена все равно здесь не будет. Яро до боли сжал в кулаке нежданно доставшееся сокровище и стал думать, где бы его схоронить. Это к чего доброго еще и наберется на дорогу домой. Стоум стянул завязки кожаного мешочка и вдруг вновь опечалился, едва не до слез. «Ой, кабы до утрата красного петуха во двор не пустили!» «Не пустят», — возразила Зурия, самая старшая и самая толстая стрепуха, державшаяся с хозяином почти на равных. Никто, кроме нее, не умел варить мелкую рыбку с маслом и уксусом, отчего тушки становились ломкими и обретали удивительный вкус. «Зачем им?» — сказала она. «Сожгут, ведь и платы больше не будет». Стоум покачал головой. «А чтобы другие боялись. Помнишь, как халисунца тертама в прошлом году?» Он тоже говорил, что ему охраны не надо. Санмор, сказала, стрепуха по ночам не наказывает. И потом... но ну, сожжет он тебя. А что люди подумают? Как есть решат. Нет у Санмора молодцов одному венную шею скрутить. Ему это надо?» Она хитро подмигнула волкадаву Тот улыбнулся в ответ. Он уже выяснил, что толстуха умела на славу готовить венский кисель. Про себя он полагал, что поджигать зубатку действительно не станут, но на всякий случай вызвался ночевать во дворе за лишнюю денежку. «Завтра сюда придет один мой друг», — сказал он трактирщику, когда Зуре накрыло вечерять. Стоум багровее подавился куском. «Еще такой же, как ты?» «Нет», — усмехнулся Волкодав, — «не такой. Он орант. Он очень ученый». Он знает все языки и на каждом написал книгу, а еще он лекарь и звездослов. И он, я так думаю, тоже захочет добыть серебра тебе и себе. Ты не прогонишь его, если он сядет где-нибудь в уголке. Сальвен со стоном закатил глаза, но потом вдруг отчаянно махнул рукой, дескать, а пропадая, но все пропадом, и разрешил. Яра сперва никак не мог собраться с духом и подойти к грозному венну. Мало ли, что он за него заступился на площади. Вдруг теперь погонит. Много позже, разбираясь в себе и вспоминая тот вечер, яро поймет, что боялся на самом деле не окрика и ни затрещины. Он их довольно к тому времени вытерпел. Но вот если бы человек, говоривший на языке его отца, на поверку оказался жестоким и несправедливым, как все, такое пережить было бы и в самом деле непросто. Однако новый вышибала за целый вечер ни на кого не накричал, никого не ударил, а для Яры даже отговорил денежку, и постепенно сирота наскреб в себе достаточно мужества, чтобы подойти к вену и прошептать «Ты сегодня дрался с Тармаром. У тебя на рубашке кровь проступила, совсем чуточку, незаметно. Больно тебе?» «Терплю», — сказал Волкодав. Яра исчез на кухне, чтобы скоро появиться с большой ложкой постного масла, мамина средство, много раз помогавшее ему самому дай помажу. Рубашка запачкается, — отказался Вен. Кровь с полотна кое-как еще отстирывалась, масло же. А я ватру, чтоб не пачкалось, — пообещал Яра. Я тихонько, тебе больно не будет. Волкодав полагал, что и так не умрет из-за нескольких разошедшихся швов, но обижать мальца не хотелось. — А где твой друг? — осторожно смазывая располосованную спину, спросил Яра. «Он знает, что ты здесь устроился». Волкодав обернулся и внимательно посмотрел на мальчишку. «Нет», — проговорил он медленно, — «пока не знает». Он рад был бы известить Эвриха и остальных, но бросать трактир не годилось про себя он рассчитывал что слухи о происшествии в сигванской зубатки достигнут ушей его спутников как раз к завтрашнему утру и эврих немедленно прибежит узнавать во что еще ввязался неотесанный варвар я все ему передам по прежнему шепотом предложил мальчик ты мне скажи только где его разыскать они обидят на улице спросил волкадав Солнце уже село, а до казенных светильников, вроде тех, что ночь напролет горели в Сокаремской столице Мельсини, здесь еще не додумались. Или додумались, но денег отвалить никто пока не желал. «Не обидит», — ответил Яра. «Раньше нападали, но нынешний Санмор, он не велел нападать по ночам и грабить прохожих, я сам слышал», — Тармар рассказывал. Волкодав объяснил ему, как добраться до Нардарского Лаура и кого там спросить. Яра помялся немного, потом раскрыл ладошку и протянул ему свой драгоценный четвертак. «Пожалуйста, подержи у себя». И подумал, уже убегая по улице, что более надежного хранилища ему точно не выдумать. Проводив Яру, волкодав принес из камина горящее полено и утвердил посередине двора. На завтра предстояли новые испытания. Вен отступил на положенные девять шагов и медленно обратил к головне развернутую ладонь, направив внутреннюю силу вперед. Пламя метнулось, фыркнуло и погасло, точно задутое ветром. Волкодав глубоко вздохнул несколько раз, сосредоточился и резко толкнул перед собой воздух, мысленно вообразив, как взлетает с земли и кувыркается прочь обугленная деревяшка. Головня осталась торчать. Еще горячий угли рдели в потемках, по ним пробегали волны, и казалось, что венну подмигивало большое красное око. Волкодав закрыл глаза, представил на месте головни надсмотрщиков волка, возненавидел его всей силой души и метнул вперед свою ненависть, повторяя попытку. Ничего не получилось. — Бою дай! Бою! — ревели снизу из-под высокого обрыва мужские низкие голоса. Женские, чистые и высокие вторили им отчаянным, веселым и воинственным визгом. Девки и мужатые бабы тоже вышли на лед святыни. В праздничных кожужках, в расшитых боевых рукавицах, стояли они чуть-чуть в стороне от мужского тяжеловесного строя. Кому неохота потешиться в великий день карачуна, погреть кулачным искусством душу и плоть, да хоть мало помочь светлому богу солнца в его ежезимнем борении с темнотой. Беловодская святынь впадала в море великим множеством рукавов, среди которых главенствовали два — Большая святынь и Малая. Люди жили по матерым берегам и на островах, и все, кого разделяли хотя бы узенькие протоки, величали друг дружку зареченскими. Поселение в устье реки считалось городом, но это была простая дань памяти, обычай возникшие еще до обособления миров и сохраненной доселе, ибо не дело покидать установление предков. Никакого города, то бишь неприступного укрепления от врагов, со стеной и всякими воинскими приспособлениями здесь так и не выстроили. От кого огораживаться? От добрых людей? Зуйко, правда, рассказывал Волкодаву о замшелах разваленных крепости еще различимых в лесу, на скалистом острове в нескольких верстах от города. Ворохова внучка успела сводить туда местная ребятня. Руины, по единодушному мнению, горожан помнили великую тьму. И самых первых поселенцев, бежавших в эти места от потопов и разрушений, случившихся после падения Небесной горы. Те люди еще не знали, что им придется бояться только дикого зверя, и первым долгом возвели на острове Кром. Теперь от него остался лишь глиняный вал, добротно прокаленный огнем и оттого еще не до конца расплывшийся от снегов и дождей. Зимние сражения стенка на стенку испокон веку устраивали на святыне в самом широком месте, где малая расставалась с большой. Там было спокойное, ничем не нарушенное течение и надежный лед до самой весны. Бою дай, бою! Почтенные старейшины концов со своими большухами уже прошли между готовыми сдвинуться потешными ратями, строго напоминая нерушимый закон — рукавиц не снимать, гирик и монет в кулаках не таить, по лицу и голове не охаживать, лежачих не трогать. Иначе получится уже не бой во славу богов, а драка без толку и красоты, достойная бессмысленных пьяниц. Бойцы величаво кивали, но каждый отлично знал — В этом году, как и в прошлом, и в позапрошлом, и вообще всегда, у кого-нибудь непременно возобладает лихой задор, придется скопом ловить, вразумлять и, спустив для сраму портки, выпроваживать с поля долой. Волкодав любовался сходившимися кулачниками с высокого берега, где стояли и сидели на припасенных скамеечках не бойцы Вен жадно глядел вниз, происходившее на льду напоминало ему дом. Как же любили серые псы побаловаться потешным боем с ближними и дальними соседями, барсуками, синицами, снегирями. Особенно по весне, в светлый день рождения мира, когда растущий день становится равен ночи. Такой бой услада богам и людям добро. Парни с восторгом следят за отважными и ловкими девками, девки усматривают могучих и сметливых парней. Дедушка Волкодава рассказывал маленькому внуку, как впервые встретился с бабушкой. «Бою дай! Бою!» Глядя сверху, Вен, помимо собственной воли, начал переминаться с ноги на ногу, поводить плечами. Резкая боль почти сразу остановила его, вынудила нахохлиться в уютном тепле негнущейся овчиной шубы до пят. Волкодав только-только оправлялся от ран и был совсем еще слаб. Выздоравливал он медленно, и нынче ему всего второй или третий раз позволили выйти из дому. Куда уж тут кулаками размахивать. Потеху всегда начинали подростки и молодые девчонки. Для затравки они кидались снежками, потом сходились вплотную. И уж за ними, раззадорившись и раскачавшись, с утробным гулом сшибались взрослые стенки. Эврих сидел рядом с венном и, прикрыв глаза, подставлял лицо яркому зимнему солнцу вниз он не смотрел по его глубокому убеждению битва затевавшаяся на льду не могла быть предметом любования для образованного человека Просвещенные аранты признавали кулачные схватки только один на один в благородной наготе и с руками обмотанными ремнем. вот где поистине было чем восторгаться город вскормивший знаменитого атлета гордился земляком Имена героев, отошедших от дел, высекали на каменных плитах. Но биться не ради состязания, не до непременной победы, просто ради красоты схватки, да еще для того, чтобы якобы помочь божественному светилу, никак не зависящему от людей? Ну уж нет. Соплеменники Эвриха давно выросли из младенчества. Молодой книгачей не мог понять только одного. Почему Тилорн, перед которым он преклонялся, Радостно и в охотку принял приглашение спуститься на лед. Звездного странника, правда, в мужскую стену не взяли, сноровка не та, и мудрец присматривал за ребятней. Кабы не расшалились, в горячах не взялись разбивать друг другу носы. Внимательно глядевший волкодав вскоре заметил, как один из мальчишек, обиженный попавшим полбу снежком, зло устремился на супротивника. Тилорн сича жабернулся к нему но не так как оборачиваются на дружеский оклик это было настоящее движение воина мощное движение всего тела начавшееся от бедер ученый даже не стал простирать руку и восклицать ха и без того парнишку сдунуло с ног кувырком унесло в сугроб когда окончилась рукопашная и победителей торжественно выкупали в круглой солнечной проруби а с льда подобрали последнюю шапку все вместе двинулись домой тилон обнимал за плечи румяную, раскрасневшуюся, счастливую нилит Волкодав, даже несмотря на толстую шубу, озябший от сидений на одном месте, завидовал им и тоскливо думал о том, что, верно, не скоро еще обретет прежнюю силу. Если, конечно, ему вообще суждено ее обрести. Он бы уж показал местным бойцам, не ведавшим по его наблюдениям, куда там добродетельного конкиро, даже и венских ухваток за вороток да в крапиву. Впрочем, воину не годится хвастать умением, и волкодав поспешно подправил недостойную мысль. неместным он стал бы показывать, а бога солнца порадовал бы зрелищем могучих бойцов во славу его летящих в разные стороны, так как принято было у него дома. Но поворотило солнце к весне, зачерпывая горсть чистого снега и растирая лицо, весело проговорил Эврих. Теперь только дождаться селионского корабля. Он всегда приходит во время весеннего похолодания, когда море посылает последнюю снежную бурю. Мой учитель будет счастлив послушать твои рассказы, Тилорн. Ты ведь не был в Орентиаде?» Тилорн мотнул отросшими платиновыми кудрями. «Нет, не в том мире, а в этом уж и подавно». И повернулся к молча слушавшему волкодаву. «Друг мой, а ты с нами поедешь?» «Нет», — сказал Вен, — «не поеду». И дело было даже не в том, что Эврих как бы обнес его приглашением. Просто он давно уже наметил себе совсем иное путешествие, гораздо более важное, чем какой-то там Силион с его знаменитой библиотекой. Еще осенью, впервые понадеявшись выжить, волкодав загадал себе отправиться вверх по здешней святыне. Земли двух миров были не совсем одинаковы, но сходство оставалось все же гораздо больше, чем накопившихся различий. А значит, стояли где-то там и холмы, поросшие соснами и дубами. Родные братья тех, среди коих по ту сторону врат обитали когда-то серые псы. И кто знает, вдруг... Неэлит и Тилорн взялись было его уговаривать и расспрашивать, в чем дело, но скоро отстали. Поступки своей подавнишней привычки Волкодав редко объяснял вслух. Даже лучшим друзьям. Мало ли, чьего слуха может достигнуть произнесенное слово, мало ли кто даже и в беловодье надумает сглазить затеянное. Устроить так, чтобы роду серого пса не нашлось места и на этой земле. Конечно, нового вышибалу пришли выгонять уже на следующий день. Зубатка только-только успела открыться, как сразу два плечистых молодых человека, в видавших виды кожаных безрукавках, переступили порог. Волкодав вежливо посторонился. Стоум то ли узнал обоих, то ли просто мигом догадался, кто такие пожаловали. Тут же вынес обоим бесплатного пива, во всеуслышание заявив, грех, мол, спрашивать денег с таких пригожих ребят. Пригожие ребята охотно взяли кружки, подцепили из корзинки по горсти соленых крендельков и стали пить, поглядывая на венна. Тот был безоружен. Меч в завязанных ножнах и боевой нож при нем покоились за стойкой на вбитом в стену деревянном гвозде. На ножнах меча висела и крепко спала, закутавшись в крылья, большая летучая мышь. Эврих сидел за столом возле прохода на кухню. На это место все равно не садился никто из гостей, если был хоть какой-нибудь выбор — Кому любо, чтобы над головой то и дело проплывали подносы с едой либо с грязной посудой. Перед Эврихом стояла стеклянная чернильница и лежал десяток отточенных перьев, гусиных и тростниковых. От волкодава не укрылось, что телорного перо-самописку Оранд держал в сумке. Наверное, не хотел лишнего любопытства, вполне способного завершиться обвинением в колдовстве. А может, после вчерашнего просто боялся, как бы под шумок не украли. Вошедший в зубатку рослый белобрысый сигван повертел головой, словно что-то высматривая, и направился прямо к Эврихову столу. — Ты что ли грамотей тутошний? — услыхал волкодав. — Верно, господин мой, — учтиво и с большой готовностью отозвался Аранд. — Ты желаешь составить письмо или обратиться к судье? — Мой судья у меня при бедре висит, — проворчал сигван, — и похлопал по ножным меча, на которых болтался такой же ремешок с биркой, как и у самого волкадава А вот письмишка не повредило бы. «Так ты точно грамоте разумеешь или врешь, чтобы денежки выманить? зная я вас, песцов. Наскребете каракулей и поминай, как звали. Ты видишь меня в первый раз. Так почему ты находишь возможным подвергать сомнению мою честность?» вежливо обиделся Эврих. «Я тебя пока еще ничем не подвел» когда я иду наниматься мне тоже не больно то верят на слово ответился гван всегда велят сперва показать на что я способен а ну ка напиши на клочке тут он произнес ругательство весьма длинное и непотребное и пускай другие прочтут верно ли ты написал я не буду бесчестить свое перо словами оскорбляющими богов и людей уперся аранд и я думаю ты тоже не всегда размахиваешь мечом когда нанимаешься Иной раз бывает достаточно назвать людей, готовых за тебя поручиться. Ведь так? Вот и здесь есть люди, могущие подтвердить мою правоту. «Ну и кто же?» — поинтересовался Сигван. «Такой же грамотей обманщик как ты? Сознайся лучше, что писать не умеешь. Я и пойду. Даже морду бить тебе не стану». «Вот кто за меня поручится», — гордо произнес Эврих и указал ему на волкодава, стоявшего возле двери. Сигван повернулся, отыскал взглядом невозмутимого вышибалу и долго не сводил с него глаз. Эврих поистине мог бы со всей определенностью сказать, что именно переваривал его медленный разум. Наемник увидел перед собой не какого-то умника, малопонятного и оттого не внушающего никакого доверия, отнюдь возле входа стоял человек, с которым они были одного поля ягоды Вен, в отличие от Аранта, выглядел понятным и объяснимым. Его слово могло кое-что значить. «Тебе нечего беспокоиться, почтенный», — сказал хозяин трактира, как раз подошедший поставить перед наемником пиво. Они и вправду знакомы. Это Вен привел сюда Громотея и попросил дать ему заработать. Сигван взял пиво, пробормотал что-то о доверчивости, которая однажды непоправимо сгубит его, и, наконец, кивнул Эвриху. «Ладно, мол, так уж и быть». «На каком языке господин мой желает писать?» — поинтересовался Эврих. «Желает ли он запечатлеть благородную речь островов? Или, может, на Сокаремском, маноматанском Аранском?» «А по-сольвенски, разумеешь?» — спросил Сигван, усаживаясь поудобнее. Волкодав отвернулся, пряча ухмылку. Недолго же выдалось Эвриху разгуливать беззаботным путешественникам в охотку, пишущим на досуге о разных диковинах, встреченных по дальним краям. Голод не тетка, пирожка не подаст. Вот и сиди, гордый мудрец, сочиняя для сигванского наемника письмо каким-то сальвенном. Косясь на аранта он между тем пристально наблюдал за санморовыми парнями. Сторонний человек, правда, счел бы, что вен не обращал на двоих никакого внимания. Стоял себе и стоял, поглядывая то внутрь, где ранние посетители не столько ели и пили, сколько ждали, что будет, то на улицу, где уже начал останавливаться любопытный народ. «Никлюд, мать твою, через тыны корыта! Охота бы мне знать, какого дерьмового ворожна начал диктовать белобрысый сигван». «Господин мой», — осторожно кашлянул Эврих, «тебе, несомненно, известно, что люди как-то лучше понимают смысл писем, если те начинаются, ну, например, «государю Никлюду сердечный привет от...» «От кого передать ему привет, господин?» «Больно длинно заворачиваешь», — насупился сигван. Побольше денег хочешь слупить? «Деньги прах», — сказал Эврих. «Мне гораздо важнее, чтобы достачь Тимы Неклюд знал, к нему обращается человек, умеющий не только махать мечом, но и красно выражаться. Твое племя, насколько мне известно, всегда ценило умение управляться со словом». «Достачь Тимы», — фыркнул Сигван. «Старая задница Неклюд меня и так знает, как облупленного». Прочтут ему твое письмо, еще решит, подменили. Как говорю, так знай себе и царапай. Ты можешь вставить нечто известное только тебе и ему, чтобы никто не вообразил, будто тебя или письмо подменили», — упорствовал Эврих. «Ни за что не поверю, что тебе самому не хочется составить письмо, достойное не просто Рубаки, но предводителя сотен». По багровевшему Сигвану определенно хотелось громыхнуть по столу кулаком, но что-то мешало. Наверное, вовремя сказанные слова насчет предводителя сотен. «Ты своим мечом не копаешь землю под столбики для палаток», — продолжал Аранд. «Вот и я, обмакивая перо, предпочитаю нарушать чистоту листов чем-то таким, чего мне не придется стыдиться». И воинственно придвинул чернильницу. «Так от кого, господин мой, передать не к привет?» «От гора Хара», — несколько оторопело ответил Сигвант. Он смотрел на сероватый лист, сделанный из расплющенной сердцевины мономатанского камыша, так, словно Эврих собирался вершить над ним колдовские обряды. Возможно, даже до наемника начало медленно доходить, что перед ним сидел совсем не обязательно раб, решивший заработать деньжат и выкупиться из неволи, и не беспорточный бродяга, не годный к более достойному ремеслу. Жизнь уже объяснила Гарахару, что с людьми непонятными и притом не дающими вытирать об себя ноги лучше считаться. «Да», — спохватился Эврих, — «прости, почтенный, но мне еще надо бы знать, в какие края и каким способом отправится твое письмо». Тут уж Сигван подозрительно встопорщил жесткие, как щетка усы. «Это-то тебе зачем? Ты? Для кого выпытываешь?» Эврих спокойно улыбнулся. Причина его спокойствия стояла возле двери, и, сложив на груди руки, косилась через плечо на раздраженный голос наемника. На самом деле Эврих полагал, что дружба с трактирным вышибалой являлась не лучшим украшением для ученого, пишущего книгу в «Вселионскую сокровищницу знаний». Однако бывали моменты, когда тяжелый, точно ладонь, взгляд в венна необъяснимым образом успокаивал и утешал. «Неправда, я ничего не выпытываю», — с достоинством возразил Эврих Сигвану. «Просто если твоему посланию предстоит путешествовать с голубим я подберу лист наиболее тонкий и легкий, а если морем, не лучше ли употребить плотный пергамент и чернила, презирающие морскую сырость, брызги и даже случайное погружение в воду? Правда, это будет стоить чуть-чуть дороже». Некоторое время Гарахар остолбенело молчал. «Вот что малый», — сказал он затем, и волкодав расслышал в его голосе даже некоторую нотку почтения. «Ты человек, как видно, в самом деле ученый. Слушай, давай я тебе расскажу, какое у нас вышло дело, а ты уж сам умными словами напишешь». Тут разом стукнули о дубовую стойку кружки двоих пришедших по волкодавову душу, и хозяин сейчас же осведомился. «Довольны ли желанные гости? Вкусно ли было пиво, рассыпчато ли печенье?» отвенно присматривающего краем глаза не укрылось как он потел пивом твоим хоть государя кониса потчий простосердечно ответил младший из желанных гостей и криндельки что надо небось сыр овечий в тесто кладешь моя мама тоже вчера старший ворчливо перебил вот только охранника ты -то себе с тоом дренного завел сменить надо бы хозяин зубатки начал комкать в ладонях чистый передник заступаться за волкодава и перечить санморовым людям у него не было ни малейшей охоты, но и от обычаи отходить не годилось. Место у двери принадлежит тому, кто крепче за него бьется, старательно отводя глаза, произнес он древнюю формулу. Всякий трактирщик радуется спорам достойных бойцов, стремящихся ему послужить. Люди за столами согласно зашумели, но не особенно громко. Им и дракой полюбоваться хотелось, и боязно было Санмора обозлить. Только один здоровенный усмарь, неистребимо пропахший кислыми кожами, увесисто прихлопнул ладонью. Тормар не сам отсюда ушел, и этот, как его, не разговоров слушаться станет. Следом за могучим усмарем подал голос близорукий красильщик. «А я слышал, — проговорил он тихонько, — Санмор велел уважать то, что чтили наши отцы». «Это кто сказал, мы не чтим?» — осердился старший. Он собирался добавить, что, мол, сейчас и почтит волкодава согласно всем старинным законам, но в это время народ на улице зашумел, приметив что-то даже более интересное, чем в кое-веки раз поспорившие вышибалы. Вен оглянулся. Вдоль каменного забора шла «поющий цветок». На ней по-прежнему красовался наряд уроженки восточного холесуна, то есть просторная сорочка и широкие шаровары. Только сшитые из обычного льняного полотна, они пестрые, шелковые, как давеча на помосте. А за девушкой, привычно положив руку ей на плечо, шагал незрячий мономотанец. Его одежда тоже мало чем напоминала вчерашнюю, позволявшую любоваться точенным, лоснящимся телом. Мягкие башмаки, холщовые штаны, вязаная накидка поверх рубахи. По мнению Венна, Нарлак был довольно теплой страной. Уроженца жаркой Мономатаны наверняка донимал холод. Появление слепого убийцы и его прекрасной помощницы вызвало понятное любопытство в народе, и волкодав не стал исключением. Он даже сказал себе, что уж верно, нашел бы о чем поговорить с метателем блестящих ножей, если бы только тот захотел с ним познакомиться но с какой стати такому знаменитому и славному человеку знакомиться с простым вышибалой? Потом Волкодав невольно поискал при нем глазами ножны с несколькими ножами, но не нашел. Это заставило его призадуматься. Он был почему-то уверен, что без оружия слепой не ходил. Но вот где он прятал его. Волкодав не единожды служил телохранителем и такую вещь, как припрятанный нож, обычно распознавал с первого взгляда. Бывали, правда, случаи, когда и он чуть было не ошибался. Вен мысленно перебрал их, и то, что он припомнил, его весьма огорчило. Человек, способный так скрыть на себе оружие, чтобы волкодав не сразу нашел, навевал немалые подозрения. Оставалось предположить, что калека прожил сложную жизнь, и уж, конечно, был далеко не столь беззащитен, как кто-нибудь мог вообразить. Пойдем дальше. Негромко сказала своему спутнику «Поющий цветок». «Здесь сейчас драка будет, по-моему». Она говорила по-холисунски, и волкодав ее понимал. Мономотанец отозвался с усмешкой. «А кто боится драки?» «Я боюсь», — свела темные брови «Поющий цветок». «Ну да», — хмыкнул он. «Тебя послушать, и как только меня до сих пор не пришибли. Ладно, давай, заходи внутрь, я есть хочу». Девушка еще колебалась волкадаву очень хотелось, чтобы они зашли, и он с поклоном сказал ей на ее языке, «Драки не будет, достойная госпожа. Дело в том, что я нанялся хранить здесь порядок, а другим людям это не нравится. Вот они и пришли меня выгонять. Тебе и твоему другу поистине ничего не грозит». Во имя лунного неба вырвалось у нее. Мономотанец крепкой рукой сжал девичье плечо. «Слышала?» я надеюсь «Жареную камбалу здесь подают. Или только зубатку?» «Подают, мой господин, как же не подают?» — вмешался выглянувший Стоум. Он, конечно, тоже боялся назревавшего сражения, но подобного гостя упускать не годилось. «Какую ты предпочитаешь? В сухарях или в тесте? А может, по-сигвански, с луком, в горшочке? Моя стрепуха сама с островов, она знает, как правильно приготовить. Зурия! Зурия, быстро сюда!» Умный, как сто человек, хорошо понимал. Народ наплюет на любую опасность и даже на гнев санмора и валом повалят в трактир, где можно близко рассмотреть знаменитого слепого убийцу, а если еще удастся подольститься и уговорить его что-нибудь этакое показать, Стоум даже решил про себя, что в этом случае покормит его даром. Важная зурия выплыла из кухни, принеся с собой целое облако запахов сложила под передником маленькие пухлые руки и с непроницаемым видом принялась слушать наставления метателя ножей, любившего, как видно, вкусно поесть. Две молодые служанки обносили пивом и закусками стоявший на улице люд. Санморовы, Костоломы и те засмотрелись на Мономатанца и на какое-то время забыли про Волкодава. Он молча косился на них, потом решил напомнить о себе. «Высоко ставит меня ночной конис», — проворчал он, обращаясь к старшему. Двоих сразу прислал. У него дома всегда полагали, что надо сперва сделать дело, а развлекаться уже потом. «Это ты сам много о себе понимаешь», — враждебно отрезал Кандарец. И кивнул на младшего, сложением и возрастом напоминавшего Тармара. «Драться будет он, а я смотреть, чтобы по чести». Волкодав понял это так, что подробности изгнания Тармара достигли внимательных ушей, и бить его на всякий случай пришли все-таки двое. Только не хотят впрямую о том говорить. Он улыбнулся, показывая выбитый зуб. «Ну так что? Долго разговора разговаривать будем?» Рассерженный кандарец повернулся к нему и сцапал одной рукой за грудки, отводя кулак для удара. Но не ударил. Что-то подхватило его под локоть, и миг спустя он с изумлением обнаружил, что стоит постыдно скрючившись и упирается носом в собственное колено, которое, кстати, мешает согнуться еще ниже и уберечь левую руку, готовую вот-вот затрещать. Пока он соображал, что такое случилось и как с этим быть, волкодав выпустил его и насмешливо проговорил, «Ты ведь драться, по-моему, не собирался». Кандарец еще не успел толком разогнуться, когда его младший приятель Прыгнул к вену без предупреждения, взвившись с места как кот. Он, наверное, полагал, что преимущество нового охранника состояло в быстроте. Он ведь не слыхал в разумлении матери Кендарат, напавший на мастера Канкиро проигрывает не потому, что напал медленно или неудачно. Просто потому, что напал. Волкодав себя мастером не числил и с некоторых пор вообще сомневался, позволено ли было ему прибегать к светлому искусству, дарованному людям во имя любви. Тем не менее, с рукой Санморова парня, метко выстреливший венну в живот, произошло неведомо что. Каким образом возможно заломить кисть, сжатую в увесистую кувалду, осталось совершенно неясным. Однако вен совладал. Прыгнувший кот оказался пойман за хвост. Вынужденный спасать руку, молодой Нарлак опрокинулся навзничь и, крутанувшись по полу, как выскользнувший из ладони веник, закатился под ближний стол, прямо под ноги Усмарю. Пинать его не стали, все же Санморов человек, но встретили хохотом. Разбуженный мышь поднял голову, огляделся по сторонам, сладко зевнул и опять спрятал мордочку в крылья. Старший, покинутый волкодавом разминать локоть, забыл про собственные болячки и подскочил к обидчику сзади, желая сгрести за шею. В честном споре вышибал, так поступать не годилось. «Сзади вен!» — закричало сразу несколько голосов. «Оглянись!» Среди тех, кто пожелал предупредить его, была и поющий цветок. Волкодав не стал оборачиваться. Зачем? Намерения противника, оставшегося за спиной, были бледными сполохами красноватого пламени, и не глядя ясно, что затевает. Вен качнулся вперед, чтобы кандарцу пришлось тянуться за ним, а потом вскинул руки и неожиданно осел на колени. Почти тотчас вновь грянул хохот, да такой, что со стенных полиц хлопьями посыпалась сажа ибо старший, принужденный к неловкому прыжку, врезался в младшего, как раз встававшего с пола, и, конечно, унес его обратно под стол. «А еще, — говорил, — драться не собираешься, — покачал головой вен. У твоего санмора все люди такие лживые». Старший чернее опустил руку к поясным ножнам. Волкодав следил за ним с очень неприятной усмешкой. Стоум, вернувшийся за стойку, попятился как можно дальше — «Любезные мои, любезные, только крови не надо, только крови не надо, прошу вас!» «Не будет никакой крови», — пристально глядя на парня, пообещал Волкодав. Тут вскочил на ноги младший, и они ринулись в битву уже вдвоем. Действовали ребята, ничего не скажешь согласно. Волкодав отступил чуть в сторону и еще раз призвал к ним милосердие богини Кан. То есть вмазал крепких ребят друг в дружку и в пол, а потом... Быстро присел между их головами, держа перепутанные руки и не давая ни приподняться, ни отползти. Старший еще держал нож, но пальцы вывернутой кисти не смогли воспротивиться. Волкодаву даже не потребовалось разжимать их, раскрылись сами. Он просто вынул из ладони красивый резной черенок. «Таких вышибал вроде вас», — буркнул он, — «грех в приличном месте держать, которые чуть что на смирных людей ножи достают». Эврих поднял голову от листа, на котором выводил письмо и смотрел на Гарахара с плохо скрываемым нетерпением. Наемник до того увлекся схваткой, что остановился на полуслове и, кажется, забыл, о чем вообще шла речь. Поющий цветок на ухо пересказывала мономатанцу, происходившее перед стойкой. Слепой убийца одобрительно кивал головой. Было слышно, как люди, толпившиеся на улице, требовали новостей у тех, кто сумел всунуть голову в дверь или в окошко. Народ за ближними столами одобрительно гудел, по полу разом прокатилось несколько мелких монет. Не грех и отблагодарить за потеху. Яра мигом подобрал монетки и припрятал для венна. Волкодав тем временем поворачивал и рассматривал отобранный нож. Нож был самый настоящий боевой, в добрых полторы пяди длиною. Такое оружие пускать в ход, споря из-за места в трактире, самое распоследнее дело. Волкодав посчитал, что безнаказанно спускать подобное не годилось и хотел уже велеть молодцам расстегивать пояса, принимая великое посрамление, но тут Эврихов Сигван неожиданно возмутился. «Да обман это все. Я обоих в драке видал. Этих запросто не сшибешь» к нему обернулись, и он с горячностью продолжал. «Вот так они и заставляют все больше платить, только вид делают, что будто кулаками машут, а сами сговорятся и...» Это было уже прямое оскорбление, равно задевавшее и Венна, и его супротивников. Первым побуждением волкадава было предложить Сигвану выйти к стойке и подтвердить сказанное делом, как надлежит воину и мужчине. Однако Плохо вышибало затевающие свары с гостями. Да и негоже ввязываться в новое дело, не довершив начатого. «Сымайте-ка пояса», — сказал он, выпуская санморовых громил, ерзавших и кряхтевших на усыпанном соломой полу. Те сразу вскочили, обоих трясло от ярости и унижения, но делать было нечего. Пришлось расстегивать блестящие пряжки и бросать ремни с ножными под ноги победителю. Сами потеряли достоинство, сами превратили обычную схватку охранников в настоящую драку. Не на кого пенять. Вен тем временем соображал, как быть с Сигваном, но тут ему на выручку пришел близорукий красильщик. «Я слышал», — проговорил он, обращаясь к наемнику, «у двери трактира может встать любой человек, который того пожелает и сумеет свое желание отстоять. Вот ты кричишь, Вен с кем-то сговаривался». Может, тебе на его место охота? «Или сядь и не возводи на праслину ни на него, ни на великого Санмора», — добавил Усмарь. Побежденные, злобно проталкивавшиеся к дверям, остановились послушать. Не убегать же, когда речь заходит о чести вождя. Горохар посмотрел на Аранта, на неоконченное письмо. «Я тебя подожду, господин мой», — с улыбкой сказал ему Эврих. «Поразмыслю, покуда, как лучше изложить твое дело». Пришлось наемнику перелезать через камью и идти к стойке. Волкодав бросил за нее отвоеванные пояса и выпрямился навстречу. Меч у Сигвана был, конечно, завязан, но молодцы вроде него очень не любят ходить с пустыми руками. Сам привык людей обижать, вот ему и мерещится, сейчас нападут. Волкодав, раздосадованный, что не сразу нашел оружие у мономатанца, живо обшарил его глазами с головы до ног. Наметанный взгляд миг отметил высокие, под самое колено, сапоги и чуть-чуть оттопыренное правое голенище. Что у него там? Дубинка? Сигван нагнулся, не спуская с него глаз, и вправду сунул пальцы внутрь сапога. Как и ожидал Вен, это оказалась дубинка. Не очень длинная, гладкая, утолщенная кверху, с круглой шишечкой на рукояти, чтобы в драке не выскальзывала из вспотевшей ладони. Подобное оружие в Кандаре почему-то не запрещали носить при себе. Меч завязывай и на луке, чтобы никакой тетивы, а дубинку, пожалуйста. Видно, тех, от кого зависел запрет, ни разу такой штуковиной по головкам не гладили. А трудное это дело, наверное, составить об оружии толковый закон. С одной стороны, в самом деле незачем вроде расхаживать по городским улицам с копьями и мечами. С другой стороны, Этак можно дойти до того, чтобы на всякий случай руки вязать, ибо руки, если поразмыслить, сами по себе оружие хоть куда. Горохар перехватил дубинку привычным движением, многоопытного бойца взгляд стал напряженным. «Спрятал бы ты ее, парень», — предостерег наемника волкодав. «Сгодится еще». «Позови свою жену, Вен, я ее...» — рявкнул в ответ Горохар. Дубинка, зажатая в крепкой руке, мелькнула вперед. Волкодав успел по достоинству оценить удар, направленный в горло. Таким ударом, достигне он цели, не то что человеческое тело. Стену можно проткнуть. Нет, не стоило горохару так бить. и венских женщин трогал он, ох и зря. Волкодав за это разобрался с ним безо всякого конкиру, обычным боем своего племени. Его движение мало кто успел разглядеть. Он сделал короткий шаг, левая рука на отмышь разворачиваясь ребром. Удар перехватил дубинку на середине разгона. Раздался короткий треск, что-то звонко брякнуло в стену позади стойки, мало не сшибив рыбье чучело, висевшее на деревянных гвоздях. Стоум наклонился и изумленно поднял деревянный обрубок. С одного конца гладкий и закругленный, с другого — украшенный веником размозженных волокон. В нем кое-как еще можно было узнать переднюю половину дубинки. Стойка была у волкадава слева. Вот он и пустил в ход левую руку, чтобы ненароком кого-нибудь не зашибить. Наемник, промахнувшийся с ударом, неподвижно смотрел на остатки, задержавшиеся в кулаке. Этого не могло быть, но это случилось, глаза не обманывали его. Живая ладонь разрубила плотное мелкослойное дерево, как гнилушку. Во всяком случае, Горохар уже казалось, будто волкодав почти не затратил усилий. Сигван помимо воли задумался, что было бы «шарахни эта пятерня ему Гарахару по шее» или «по... сядь!» — по-прежнему негромко, но внятно сказал Волкодав. «У тебя письмо лежит недописано». Стук разбудил мыша. Сообразив, что пропустил нечто весьма интересное, зверек живо перелетел хозяину на плечо, встопорщил шерсть и воинственно тявкнул сразу на всех. Молодые подмастерья, сидевшие рядом с кожевником, одновременно раскрыли рты, требовать продолжения боя. Слишком быстро все кончилось, хотелось любоваться еще. Мудрый Усмарь изловчился пнуть под столом сразу обоих. Он-то понимал, что выдержка у Венна не беспредельная, и почти вся ушла на то, чтобы не изувечить оскорбителя жен. Гарахар вернулся на свое место, молча сел и некоторое время смотрел куда-то сквозь Эвриха он явно видел перед собой не аранского умника, а чью-то ладонь, занесенную подобно мечу. «Позволь, господин, я напомню тебе, на чем мы остановились», — в конце концов осторожно проговорил Эврих. Деяние волкадава и на него произвело немалое впечатление, но он предпочел не показывать виду. Сперва следовало исполнить работу и получить за нее плату. Желательно такую, чтобы окупить место за столом и маленькую вывеску на двери. А если вправду хочешь работы, лучше не восторгаться, глядя, как твоего заказчика едва не пришибли. Почтенному Никлюду от Гарахара, пребывающего ныне в славном Кандаре, на постоялом дворе Лумона Заплаты, низкий поклон, вполголоса перечитал Эврих начало письма. «От тебя давно не было вестей», так что и сердце мое полнится беспокойством». Было заметно, как постепенно таяло перед глазами Сигвана видение беспощадной руки, готовой смахнуть голову с плеч. Аранту пришлось еще дважды читать ему написанное, но вот он окончательно вспомнил, на котором свете находится, и вновь начал втолковывать Эвриху, какое такое дело было у него к галерацу -никлюду. Люди в трактире налегали на сальвенскую селедку и копченых угрей. Боющий цветок и слепой убийца уплетали из одного горшочка отменную камбалу, благоухавшую луком и душистыми пряностями. Санморовы посланцы тихо убрались прочь, с же, исполнившись внезапного задора, кликнул слугу. Парень весело вколотил в стену два длинных гвоздя, а потом укрепил на них отнятые пояса. Так в Кандаре принято было обозначать доблесть охранника, не убоявшегося вооруженных врагов. Волкодав поглядывал на работника без большого восторга. Если бы кто спросил его мнение, он бы эти пояса лучше отдал за выкуп. Он видел, как Стоум припрятал оба обломка дубинки и тот, что улетела за стойку и рукоять, выброшенную горохаром под стол. Уйдет сигван и трактирщик, чего доброго велит вколотить в стену еще один гвоздь и будет до хрипоты перечислять видаков доказывая новым гостям, что деревяшку в самом деле перерубила человеческая рука. Когда Стоум уже закрывал двери, Эврих отозвал Волкодава в сторонку. «Я тебе хочу рассказать», — начал он с таким видом, словно собирался поведать о кончине всеми любимого родственника. «Ты понимаешь, наемный писец не должен кому-либо рассказывать содержание посланий, прошедших через его руки». «Ну и не рассказывай», — сказал Вен. «Нет, я должен, ибо тут случай особого рода». «Знаешь, о чем писал в Галерат тот Сигван, которому ты дубинку сломал?» Он спрашивал какого-то неклюда, куда запропастился их общий приятель Зубарь и еще пятеро, которым уже давно следовало бы здесь объявиться. «Так». Я немного разговорил с Сигвана и узнал, что они собирались вместе дождаться некоего Астамера и на его корабле отправиться за море, в Тинвилену. Оттуда якобы приезжал воинствующий жрец близнецов и показывал непобедимые боевые приемы. Вот они и надумали ехать к полосатым на службу. Опять Тин Вилена, закрывая за ним дверь, повторил про себя волкодав. Опять этот таинственный наставник. Жалко, что мы с Эврихом поедем совсем в другую сторону и не заглянем туда. А то я не отказался бы посмотреть на опозорившего искусства да доправит миром любовь. Кто, интересно бы знать, учит, вернее, недоучивает конкиру, даже не пробуя изменить души людей. Воинствующий жрец, в полной мере постигший дар богини, уже не остался бы воинствующим жрецом. Или я чего-то не понимаю? Самому-то мне сколько пыталась мать киндара дать эту любовь, а я? Я хоть чуточку изменился. То-то она от меня потом отказываться собиралась». Еще два дня все повторялось, как в первый Разнилась только внешность санморовых людей, являвшихся искоренять из зубатки не в меру наглого венна. Первый был уроженец Сокарема, до того рослый, могучий и жирный, что его без большого труда удалось бы разделить на двух слишком волкодавов или на трех эврихов. От этого человека Стоумова-Харчевня претерпела некоторый ущерб. При всей своей толщине – Сокоремец оказался гибок и очень увертлив, но телесная тяжесть брала свое. Сокрушительный прыжок, слегка подправленный волкодавом, унес его прямо на стол, и божья ладонь разлетелась в мелкие щепы «не сколотишь обратно». Пояс сокоремца мог бы широким кольцом обхватить и два добытых прежде него и сломанную дубинку. Толстяк поднялся с пола, запыхтел и, не поднимая глаз, взялся за пряжку ремня. Пряжки в его стране носили большущие, величиной с сблюдца. Начищенная кружевная медь являла древами миров и рогатых оленей, пасущихся в его кроне. «Зачем?» — спросил волкадав. «Ты за оружие не хватался, правил не переступал, добрых бойцов у нас не бесчестят». Сокаремец почти с признательностью посмотрел на него и поспешил вон. На улице его встретили восторгами. Позже Яра рассказал Волкодаву, что переживать за «керенаха», так звали сокаремца, явилась половина середки. Кончанские любили парня за добрый бесхитростный нрав и за то, что на ярмарках он неизменно поднимал самую тяжелую гирю, а с полученных денег кормил сладостями уличную мелкоту. «Хорошо», — сказал Яра, — «что Волкодав не стал позорить такого славного малого». Вен только пожал плечами в ответ он оставил Кири при поясе за честный бой, а не ради чьей-то любви. Второй его противник, наоборот, оказался невелик ростом, но зато на диво проворен. Такие, как он, умеют взбежать по отвесной стене и перевернуться через голову, оказываясь за спиной у соперника. Если ты меньше ростом наставляла когда-то мать Киндарат, это твое преимущество. Если ты выше, это опять преимущество, надо только уметь им воспользоваться. Волкодав и воспользовался. Кротышка на самом деле был гораздо опасней добродушного толстяка-сокоремца. Незачем подпускать его к себе вплотную ни с кулаком, ни с цепко-растопыренными пальцами, способными выдрать клок одежды с кожей и мясом. Это не горахар с его дубинкой, назначенный пугать непривычных к оружию мастеровых. Это настоящий боец. Волкодав не стал состязаться с ним в быстроте. Он трижды провел его мимо себя приемом, называвшимся «горная ель сбрасывает с снег и вновь выпрямляется». После третьего раза народ стал хохотать, а Нарлак, успевший собрать на одежду и волосы половину солом из половиц, сообразил, что ничего путного не добьется, и рванулся за дверь, плюясь точно рассерженный кот. Его проводили шутливыми приглашениями заглядывать снова. Состоятельные гости Зубатки, доселе предпочитавшие тихие угловые столы, начали садиться ближе к стойке. Стоум решил не упускать выгоду и стал заламывать дороже с тех, кто желал наблюдать споры и вышибал с удобного места. Он был по-прежнему убежден, что трактир вот-вот подпалит, но пока мест дела шли, бойчей некуда. Слухи о происходившем в Зубатке были на устах у всего города, и посетители валили валом. Одних занимало, кто и когда, наконец, совладеет с удачливым веном. Другие глазели на слепого убийцу, исправно вкушавшего камбалу, приготовленного зурией. Третьи просто не хотели ударить лицом в грязь перед соседями, как самим не посмотреть, про что все говорят. На седьмой вечер службы волкодав отказался остаться в закрытом на ночь трактире. Стоум оглядел родные стены так, словно они должны были вот-вот обрушиться, и завел привычную песню Погубят, виноват будешь, из-за тебя все. Кому ты нужен, еще тебя жечь, сказал Волкодав. А боишься? Сторожа на ночь найми, денег у тебя хватит. Или мне плати вдвое против дневного. Сам он верил в то же, во что и все. Была охота санмору выставлять себя на посмешище. Не одолел в честном соперничестве, расплатился трусливо, из-под тишка. Может, вправду станут крепче бояться но вот уважать, как теперь. Люди за столами в трактире говорили об этом в открытую, ибо каждый гадал, как теперь поведет себя ночной кони Скандара. Честь для нынешнего Санмора была не пустой звук, и все это знали. Было видно, как схлестнулись в душе Сальвена скупость и страх. После недолгой борьбы победила скупость. «Ладно, ступай», — сказал он с таким видом, будто делал волкодаву большое благодеяние. «Но если все-таки...» «Если мою зубатку...» «Ну и будешь сам виноват», — проворчал Вен. «Не жадничай». Стоум воздел руки и горестно вопросил сальвенского бога-змея, дарующего тяжесть кубышки, за что он послал ему подобное наказание. Однако оплатить строптивому вышибали ночное бдение не предложил, и волкодав с Эврихом отправились через весь город в Нардарский Лаур. Там ждали их Сигина и Рейтамира. Женщины пока еще толком не огляделись в Кандаре, не говоря уж про то, чтобы как-то устроиться и начать жить. Сидя в маленькой деревне, легко рассуждать о большом городе и о том, как любой пришлый человек может запросто подыскать в нем кров и занятия. Когда доходит до дела, все почему-то оказывается гораздо сложнее, чем представлялось. Волкодав временами думал об этом, приглядывая за порядком в зубатке. Ну, заработают они с Эврихом денег, договорятся с каким-нибудь мореходом, купят место на корабле. По-видимому, то, что платить придется за четверых, можно было считать делом решенным. Не бросать же на добрых людей слабоумную старую женщину и молодуху, отмененную от мужа. Притом не без их помощи отмененную. Что касается Рейтамиры, Волкодав вообще был убежден, что... Эвриха вынудит покинуть ее только безвыходные обстоятельства. Молодой оранд не пытался обнимать песенницу и рад был бы, да вот ответная склонность, но все видели, с каким лицом он желал ей доброго утра. Он и теперь нес ей в опрятном лубеном туесочки горсть холесунских орехов, вываренных в меду. Ловкое перо, умевшее складно представлять друг к дружке вежливые слова, Целый день трудилась без устали и принесло денежку. Купить лютню еще не хватало, но отчего не побаловать сироту. Но кто бы мог подумать, рассуждал между тем Эврих, на какую чепуху судьба однажды заставит употребить священный дар письменности. Ты, может быть, обратил внимание на тех двоих, отца и сына с северных выселок. Уж верно, ты отличил их по запаху, когда они мимо тебя проходили. Такие, сколько не мойся, все равно благоухают скотным двором. Ты представляешь, я тратил чудесные несмываемые чернила, нанося на берестяные квадратики клички каких-то свиней. Лакомка и пегая рыльца. Те двое от кого-то услышали, будто я красиво пишу, и решили сделать таблички на дверках загонов, в которых они держат породистых маток. При том, что ни тот, ни другой не умеют читать. Может, свиньи умеют? шагая по узкой улице, спросил волкодав. Эврих издал такой стон, что Вен сразу пожалел о сказанном. «Не выучился шутить, лучше и не пытайся». Он спросил, «Деньги-то они тебе заплатили?» «А как же, заплатили?» — ответил Аранд. «Очень даже хорошо заплатили». «Ну и радуйся», — проворчал волкодав. Эврих только руками всплеснул, поражаясь его равнодушию. «Ну вот скажи мне, друг варвар, почему просвещенные люди...» умственный цвет своего народа, я не про себя говорю, добавил он раздраженно, заметив усмешку покосившегося венна, почему, я спрашиваю, замечательные мудрецы всегда живут в нищете и вынуждены идти на поклон к тем, кто не пригоден ни к чему более возвышенному, кроме как рыться в вонючем навозе, а? Волкодав поинтересовался. А твои мудрецы свинину едят? В это время года в Галераде и в венских лесах царили очень светлые ночи. Сверкающая колесница бога солнца скользила за самым земным краем, почти не заглядывая в Исподний мир. Так близко от окоема носили ее крылатые кони, что отблеск лучистого золотого щита проникал в небо, гоня прочь темноту. А если верить сигванам, у них на островах в эту пору солнце не садилось совсем. Так и гуляло кругами, то поднимаясь повыше, то опускаясь к самому горизонту. Здесь, в Кандаре, людям не было даровано полуночного света. Над морем догорали лиловые сумерки, понемногу становилось темно. Когда-то давно еще на каторге один ученый-мономотанец объяснил серому псу, почему так получается. Он рассказывал, поворачивая маленький камень вокруг большого, и, наверное, своя правда в его объяснении имелась. Однако Вен не обнаружил в нем тайны и красоты, и оно ему не понравилось. Вот Тилорн, тот умел говорить как-то так, что хотелось верить ему. Верить и расспрашивать дальше. Волкодав нахмурился и вздохнул, шагая вперед. Они еще толком не успели удалиться от врат, а он уже мучительно скучал по друзьям, оставшимся в беловодье. Нехорошо. Богатые дома в Кандаре были сплошь каменные, под чешуйчатыми крышами из глиняной черепицы. При мысли о том, чтобы поселиться где-нибудь здесь, Волкодава брала жуть таким образом люди умудрялись спокойно спать и хорошо себя чувствовать в подобных жилищах, он искренне не понимал. Дома попроще, хотя и стояли на каменных подклетах, жилые срубы в них были все-таки деревянные, то есть, по мнению Вена, пригодные для обитания. Другое дело, разросшемуся городу становилось все теснее в кольце защитной стены, и дома вытягивались вверх, точно хилые деревья в слишком густом лесу, стискивая и без того узкие улицы. Над головой меркла полоска вечернего неба, лабиринт каменных переулков все больше напоминал волкодаву пещерные переходы. Ему это не нравилось. Темнота его, обладавшего ночным зрением, не смущала, но от чего хорошего можно ждать от подземелий. — Очернило! — продолжал плакаться Эврих. — Ты помнишь, сколько бился над ними Тилорн? Он ведь замучил гончара Казицу, пока тот сделал ему светильник с длинными трубками для сжигания масла. Он поссорился с Серивульдом, внуком старшины рыбаков, потому что тот все не мог сварить ему достаточно светлого и прозрачного клея. А помнишь, как он подбирал масло, дающее самую тонкую и чистую сажу? Вен невольно улыбнулся. Купец Гзель, обладатель всяких иноземных диковин, конце концов перестал пускать настырного ученого на порог и даже пригрозил спустить на него злую собаку. Тилорн, ничуть не испугавшись, назавтра пришел к нему с волкодавом. Кажется, именно в тот день он и добыл у Гзеля то, что ему требовалось. Душистое масло, предназначенное для девичьих притираний, целую седмицу потом горело в маленьком светильничке, утопленном в корыто с водой. Телорн по обыкновению с головой ушел в опыты и в ужасе спохватился только когда запах благовоний успел пропитать весь дом и спастись от него стало решительно невозможно. Потом заморские ароматы смешались с благоуханием всевозможных клеев, опять таких приносимых Телорном для испытания. Сначала появился шубный, вываренный из кож, затем костный и рыбий. Волкодав улыбнулся опять, сообразив, что Эврих соскучился по Телорну, вороху и не Ниэлит, ничуть не меньше его. «В четырех дубах я только-только развел новую палочку, чтобы записать рассказы Рейтамиры», — жаловался Аранд. «Тут же врываются какие-то незаконно рожденные, которых следовало бы отвезти на рабский торг и там обменять на мешок коровьих лепешек предварительно оскопив, и разливают по полу драгоценную жидкость, способную запечатлеть столько премудрости, что их жалкие у мишки лопнули бы, вздумай, они постигнуть десятую ее часть. Нет, право стоило бы снять шкуры с обоих и растянуть на полу, дабы человек, приготовивший эти чернила, мог вытереть ноги. И вот сегодня являются двоюродные братья этих безмозглых, и я трачу божественную кровь учености на таблички с именами свиней. И почему каждому недоумку, об обзаведшемуся деньгами, непременно охота, чтобы его никчемная записка была начертана самыми лучшими чернилами и на самых лучших листах? Один мне прямо сказал, «Сделай, как для такого-то, только еще лучше, я заплачу». Да всякий раз требует, чтобы я растворил в чернильнице свежих чернил, а потом вылил остаток. «Ну так приготовил бы другие», — проворчал волкодав. «Атилорновы приберег». Эврих смутился. «Я помогал Телорну от начала до конца, но...» «Сажу наскребешь из камина», — сказал Волкодав. «Станут они тебе проверять, так ли блестит. Клея и масло тут тоже, по-моему, можно чуть недаром добыть». «Да, но каждому требуется, чтобы не расплывалось в воде. Я не ручаюсь, что у меня все выйдет как...» «А ты проверь», — посоветовал Волкодав. «Сделаешь и вылей себе на штаны. Если отстирается, значит, что-то не то». Улицы в Кандаре, отродясь, прокладывали так, чтобы отовсюду виден был дворец государя. По утрам над городом обыкновенно висела прозрачная молочно-белая дымка, и сквозь эту дымку людям казалось, будто стоявшая на горке высокая островерхая цитадель плыла над крышами, колеблясь в лучах рассветного солнца. Зрелище было в самом деле прекрасное не дать не взять сказка, манящая за собой, сулящая вывести из серых пределов обыденной жизни. «Славься, вождь!» — торжествуют рассветы лучи. «Славься, вождь!» — на прощании шепчет закат. «Сколько, друг мой, по этой земле не скачи, ты подобное чудо отыщешь навряд!» — гласила кандарская баллада, услышанная волкодавом еще на каторге северные нарлаки клялись так же будто в прежние времена ценители красоты нарочно посещали кандар желая полюбоваться парящим дворцом снизу досквозь да туман ведь не видно как по улочкам круто взбиравшимся к крепости ручьями избегают помои. когда же вроде как теперь над городом сгущались вечерние сумерки цитадель грозно чернела на фоне догорающего заката а огоньки факелов мерцавшие по стенам казались живыми глазами, зорко устремленными в ночь. Недаром в той же балладе рассказывалось о прошлом величии, о былых сражениях и о неусыпной страже, в которой вместе с нынешними воинами незримо стоят тени павших героев. Волкодав не был поэтом, и никакие чудеса и красоты не могли заставить его забыть о насущном. Он вдруг молча схватил Эвриха, шедшего чуть впереди, и швырнул его на земь. Рант успел мимолетно подумать о запаске камышовых листов, обреченных непоправимо измяться. И еще о том, что вот сейчас разобьется чернильница и пропадут тщательно сбереженные остатки чернил. Сколько не учил его волкодав, он все-таки ударился локтем, и в груди отозвалась острая боль. Почти одновременно на стену дома коротко лязгнул металл. На каменную мостовую рядом с Эврихом упал толстый самострельный болт. Ранд невольно посмотрел туда, откуда он прилетел, и успел увидеть волкодава, исчезавшего в темноте. Мышь с криками летел над головой Венна. Эврих торопливо огляделся и смекнул, почему нападавшие, кто бы они ни были, облюбовали для засады именно этот городской уголок. Здесь можно было выстрелить из переулка, из непроглядного мрака, в то время как ничего не подозревавшие жертвы двигались вдоль стены, кое-как освещенной последним лучом. Даже если промажешь, кромешная тьма надежно защитит от погони. Где же им было знать, что волкодав, во-первых, учует опасность, а во-вторых, что в темноте он видит почти как днем? Эврих услышал глухие удары, хрип и рычание, доносившиеся из потемок. Потом оттуда опрометью выскочил человек. Эврих торопливо поднялся и храбро кинулся на перерез. «А ну стой!» Он хорошо помнил, как удачно скрутил в четырех дубах одного за другим двоих разбойников, и впредь был готов столь же лихо сокрушать каких угодно злодеев. Но на сей раз щегольнуть новообретенным искусством не довелось. Выскочивший из переулка почему-то сделал совершенно не то, чего ждал от него Эврих. Жестокий удар пришелся в живот. Аран согнулся и отлетел прочь, как котенок, на лету пытаясь сообразить, в чем же ошибка. Он не распластался на мостовой только потому, что врезался спиной в стену. Было очень больно, рот сам собой раскрылся для крика, но Эврих не смог даже как следует набрать воздуху в грудь. Оставалось падать и умирать. Тем не менее, какая-то сила помогла ему выпрямиться и отлепиться от стенки. Его противник уже отворачивался прочь, чтобы, разделавшись с неожиданным препятствием, исчезнуть в городских закоулках. Эврих шатнулся вперед, пальцы, перемазанные чернилами, сомкнулись на вороте кожаной безрукавки. Досадливо зарычав, Верзила крутанулся навстречу и сгреб его за грудки. Эвриху показалось, будто Кандарец целую вечность отводил для удара правую руку, смыкая пальцы в чугунный волосатый кулак, который опять-таки медленно-медленно поплыл ему прямо в лицо. Эврих попытался воздвигнуть защиту, понял, что ее сейчас сметут и не заметят, успел осознать себя мошкой, прихлопнутой небрежным щелчком, когда из-за его левого плеча возникла еще чья-то рука. Она метнулась навстречу смертоносному кулаку и приняла его основанием раскрытой ладони. Так, как поступал некогда батюшка Волкодава, кузнец Межамир Снегирь, а тот способен был завалить тройку скачущих лошадей, ударив ладонью в оглоблю. Эвриху показалось, будто влажный хруст прозвучал неестественно громко. Он увидел, как с лица кандарца разум отхлынула вся кровь, как полезли из орбит глаза, а рот под ухоженными усами вдруг жалобно, по-детски скривился. Здоровенный мужик, не дать не взять, собирался заплакать. Потом глаза закатились, пальцы, в которых только что трещала рубашка Аранта, вяло разжалась, верзила начал валиться. Эврих тоже свалился бы, но его подхватили. Волкодав осторожно опустил своего спутника на мостовую. Эврих с хрипом вбирал в себя воздух, заново привыкая дышать. Это оказалось непросто. Холодный вечерний воздух влился внутро, словно отвар рвотного корня. Эврих еле успел перевернуться на четвереньки, и добрые тушеные овощи, съеденные в зубатки, хлынули под стену в желобок, служивший уличанам сточной канавой. Запах и, помимо того, исходивший из желобка, скрутил ученого Аранта новыми судорогами. В глазах расплылась чернота, он неминуемо свалился бы вниз лицом, если бы не поддержавший руки. Желудок Эвриха мало-помалу опустел и притих, поскольку извергать сделалось нечего. Неудачливый воитель утерся, открыл глаза и начал оглядываться. Волкодав, Сидевший рядом на корточках показался ему взъерошенным, как только что дравшийся пес, но, если этого не считать, сражение никак на нем не сказалось. Затем Эврих увидел поверженного кандарца. Тот уже стоял на коленях, сжимая левой рукой правое запястье. Он не произносил ни звука, но Эврих даже в густых сумерках видел, что его лицо по-прежнему было белее муки. Эврих посмотрел на его беспомощно торчавшую кисть — Смятые пальцы выглядели так, словно он пытался пробить кулаком стену. Волкодав поднялся и негромко сказал ему, «Может, и есть у нарлаков праведные мужи, но я что-то пока немного встречал». Кандарец ощерил судорожно сжатые зубы, левая рука оставила покалеченную правую и метнулась к ножнам. Вен не стал ждать, пока он вытащит нож. Удар ногой вывихнул нарлаку челюсть и распластал его на земле. Больше парень не двигался. «Ну и зря», — проворчал волкодав. «Нет бы просто сказать сдуру, мол, на недостойное дело пошел». Мышь вернулся ему на плечо и с видом исполненного долга вылизывал шрам на крыле. Волкодав перешагнул через обмякшее тело и скрылся в проулке. Спустя некоторое время он вновь показался оттуда волоча по мостовой еще двоих любителей нападать из засады. У одного была страшно окровавлена голова. Что-то рассекло кожу на лбу и щеке, превратив красивое молодое лицо в жуткую маску. Эврих заметил на ремешке у поверженного колчан с короткими болтами и сообразил, что парню досталось его же самострелом по роже. Второй глухо стонал, все время норовя подтянуть колени к груди. Ноги обоих волочились и шлепали по выпуклому булыжнику. Волкодав без большой нежности побросал притащенных на наземь. Эврих тем временем кое-как поднялся и стоял согнувшись точно столетний дед возле стены. Последний раз он принимал подобные побои полных три года назад. разом успел почти позабыть, как это больно и страшно, а тело, оказывается, помнило. И хотело только одного — сжаться в комок, свернуться, точно младенец, в материнской утробе. Эврих не собирался ему потакать. «Стража!» — прохрипел он, медленно разгибаясь. «Вчера я...» В это время здесь шел, стражников встретил. И позавчера, где же они? Где-где, проворчал Волкодав. Уж кто-нибудь постарался. Он окинул Аранта оценивающим взглядом, прикидывая, не поручит ли ему самого худенького из нападавших. Однако Эврих выглядел так, что его самого впору было нести. Вздохнув, Волкодав одного, того, который был менее других вымазан кровью, взвалил на загривок, а двоих других подцепил за одежду. — Пошли, — сказал он Эвриху. Молодой ученый поплелся следом за ним, придерживая руками живот. Ему казалось, убери он ладони, и мышцы, утратившие способность сокращаться, болезненно отвиснут наружу. Они шли уже довольно долго, когда он вдруг понял, что волкодав шагал не в Нардарский лаур, а куда-то совсем в другую сторону. — Ты куда их? — спросил он. — К стражникам? — Еще чего, — буркнул Вен. — К жрецам. Там, откуда они ушли, вдруг послышался тяжелый глухой топот копыт. «Стража!» — оборачиваясь, сипло позвал Эврих. Но это оказалось не стража. В проулке ненадолго обрисовался силуэт всадника на громадном коне. Человек ехал, сутулившись натянув на голову капюшон темного плаща. «Эй, любезный!» — окликнул его Эврих. Ответа не последовало. Всадник неторопливо удалился в темноту, даже не повернув головы, Мерное громыхание копыт постепенно затихло. Потом впереди и вправду протопала сапогами городская стража по приказу кониса еженочно обходившая улицы. Эврих услышал, как кто-то называл по имени старшину Брагелла. Сперва Оранд обрадовался и хотел закричать, но скоро передумал. Что будет, если стражники заметят на мостовой обрывки одежды или следы крови и начнут разбираться, что стряслось? То есть они с Волкодавом, конечно, ни в чем не были виноваты, но Эврих не единожды убеждался, что в большинстве стран здешнего мира правосудие сперва обдерет тебя как липку, продержит годок в смрадном подвале и только потом, если сильно повезет, отпустит безвинного. Проверять, отличались ли в этом смысле Нарлаки в лучшую сторону от своих соседей, у Аранта ни малейшего желания не было. У Волкодава, видимо, тоже. Вену наверняка было тяжело но он даже прибавил шагу, не желая встречаться со стражей. На счастье обоих, Брагел с товарищами ничего не заметили, то ли короткая драка немногое изменила в облике замусоренной улицы, то ли было слишком темно. А может, стражники предпочли ничего не заметить? Кто поручится, что им не заплатили за небольшую задержку, и еще за то, чтобы не шибко пялились под ноги, проходя по такой-то улочке? Брагелл несколько раз заглядывал в зубатку и произвел на Аранта впечатление честного, славного малого. Эвриху не хотелось думать, что люди всесильного Санмора подкупили его. Он погнал прочь гнусную мысль, понимая, что правды, скорее всего, никогда так и не узнает. Он долго плелся следом за волкодавом, чувствуя, как постепенно отпускает боль в животе. Ему было стыдно собственного бессилия, когда перед глазами перестали плавать круги, он ухватил одного из разбойников за ноги и стал помогать тащить. Лечебница для неимущих, основанная жрецами богов-близнецов, располагалась неподалеку от пристани. Этот большой, крепкий дубовый дом выстроил лет 30 назад некий купец. Однажды он тяжело заболел, и помочь ему сумели только жрецы. Злые языки утверждали, будто они сами же и наслали на него хворь. Так или не так... А только благодарный торговец, выздоровев, подарил Хоромину целителям в двухцветных одеждах, дабы новая вера обрела в кандаре кров, и ученики могли спасать других страждущих. Жилых помещений в доме было немного. При прежнем хозяине он служил в основном для хранения всякого добра, привезенного на продажу. Теперь в верхней избе лежали больные, а в подклете среди всяческой утвари трудились немногочисленные жрецы. Перестировали повязки, составляли снадобья, растирали лекарственные порошки и подолгу изучали на свет стеклянные сосуды с мочой, допытываясь причины болезни. Когда Эврих с волкодавом и троими покалеченными добрались до лечебницы, было уже совсем темно. Вен с большим облегчением свалил свою ношу на низенькое крылечко и постучал кулаком в деревянную створку. Почти немедленно внутри зашуршали шаги. «Святые близнецы, чтимые в трех мирах», — распахивая дверь, с кроткой торжественностью провозгласил брат Никила. Он вышел на порог с масляным светильничком в руке, даже не думая спрашивать, кого еще нелегкая принесла посреди ночи. «И отец их, предвечный и нерожденный, стоя над тремя слабо шевелившимися телами, отозвался волкодав. «Если к тебе стучаться, открой», — гласила одна из заповедей близнецов. Волкодав предпочел бы толковать эти святые слова исключительно в духовном смысле, как-нибудь так, что, мол, грех скрывать божественные истины от жаждущего приобщиться. Здешние жрецы предпочитали открывать двери и в жизни, что было, по мнению Венна, неосторожно и глупо. Ну да не объяснять же ученикам, каким образом следовало исполнять завет их богов. Эврих держался позади, укрываясь в потемках. Рука сама собой тянулась к животу. Он гадал, не порвал ли там что-нибудь удар железного кулака. Эвриха никогда не легала лошадь, но, надобно думать, ощущения были сравнимы Про себя Аранд полагал, что нуждался в помощи не меньше троих проходимцев. Однако к жрецам он обратился бы только при последней нужде. «Найдется у тебя уголок, достопочтенный Никила?» — спросил Волкодав. Я им тут бока немножко намял. Он наполовину ждал, чтобы жрец всплеснул руками и попенял ему за жестокость, а потом начал расспрашивать, как все случилось, и нельзя ли было употребить вместо кулаков разумное слово. Никила не стал ничего допытываться. Сразу наклонился над покалеченными, озаряя светильничком то разбитое лицо, то сплющенную кисть руки, то колено, согнутое под очень странным углом. Потом молодой жрец поднял голову и спросил с некоторым даже восторгом. «Неужели, брат мой, ты с ними один?» Волкодав пожал плечами и кивнул на верзилу с изуродованной рукой. «Вот этому не позволило скрыться мой господин». Пришлось Эвриху выйти из потемок на свет и бормотать нечто вежливое, раскланиваясь с учеником, а потом помогать жрецу и своему телохранителю затаскивать троих кандарцев вовнутрь пока они возились из-под клета со ступкой в руках появился никилин седовласый наставник вид у старика был усталый но темные глаза смотрели зорко и сосредоточенно он тотчас велел поднять парня с раскроенным лицом на деревянный лежак и принес выгнутые полумесяцами иголки зашивать рану молодой Нарлак выбрал именно этот момент чтобы прийти в себя и начать дико озираться кругом волкодав Двинулся было вперед, чтобы попридержать дурня, пока он не начал хватать старика за руки, но седой жрец знаком велел ему оставаться на месте. «Земля полна более страха, но есть еще небо», — негромко проговорил он, глядя в глаза неудачливому стрелку и ласково поглаживая его всклокоченные, перемазанные кровью русые волосы. «Взгляни, сын мой, какого мудрого спокойствия полна его синева». Парень послушно уставился в дощатый, темный от копоти потолок. Эврих заметил, как разгладилась уцелевшая половина его лица, как понемногу пропало с него выражение испуга и муки. Ему тоже захотелось посмотреть вверх и проверить, не раскрылось ли в потолке окно в синеву, но он удержался. «Видишь, небо в своем милосердии посылает тебе чистый солнечный луч», — продолжал старец. Распростертый на топчине едва заметно кивнул. «Сейчас этот луч коснется твоей раны и исцелит ее», — снова зажурчал голос жреца. Проворные пальцы тем временем отмеряли лоснящуюся шелковую нитку и продевали ее в ушко иглы. «Будет немного щипать, ибо нельзя изгнать большую боль, не причинив малый. Но ты ведь мужчина и вытерпишь, правда?» Русая голова опять дрогнула в слабом кивке. Теперь лицо парня было совсем спокойно, веки сомкнулись, а руки вяло вытянулись вдоль тела. Он спал. Никила подал наставнику скляночку с темным веществом, пахнувшим лежалой смолой. Жрец осторожно промыл раны, смазал рассеченную плоть с надобьем и взялся за иголку. «Прости, почтенный!» — неожиданно для себя самого подал голос Эврих. Мне довелось знать одного великого лекаря в городе, далеком отсюда. Так он выдерживал иголку и нить в очень крепком вине. Он говорил, вино убивает заразу, витающую в воздухе и могущую причинить воспаление в ранах. Жрец поднял голову и пытливо посмотрел на него. «Тот лекарь, — продолжал Эврих, — мог усыпить словом точно, как ты. Еще он умел исцелять наложением рук. Он при мне спас таким образом одного человека, которого пырнули ножом. Сказав это, Эврих тут же пожалел о вырвавшихся словах. Запальчивость ученого-спорщика порой приводила к последствиям столь же плачевным, как и склонность самих жрецов сразу открывать дверь. Не сознаваться же теперь, что там исцеленным оказался он сам, иначе придется рассказывать, как его пырнул наемный убийца. А подослали убийцу... Однако ученик близнецов только повторил, словно пробуя на вкус, новое неведомое лекарство. «Зараза, витающая в воздухе и переносимая ветром. Не припомнишь ли, как звали твоего мудреца?» «Люди звали его Тилорном», — кляня себя, отвечал Эврих, и на всякий случай добавил, «три года назад, когда я жил в Галераде, его там многие знали». Старик торжественно кивнул. Я тоже наслышан о нем, хотя предвечному и не было угодно свести нас вместе. Никила, друг мой, принеси скляночку вина, которым я заливал сегодня крапиву. Мне говорили, благородный Тилорн провел в Сальвенской столице не более полугода, но там до сих пор с любовью вспоминают о нем. Ты, вероятно, ученик его. Не случится ли так, что ты поведаешь мне еще о чем-нибудь полезном в нашем лекарском ремесле? расторопный Никила принес вино, и жрец обмакнул в него нитку с иголкой, а потом, немного подумав, протер обе руки. «Мы с моим господином к вам завтра зайдем», — сказал Волкодав. Эврих, помимо воли, уже ощутивший вкус к долгой беседе со стариком, поспешил согласиться. Никила вышел проводить их на крыльцо. «Когда я впервые узрел свет», — сказал он Волкодаву, «я сразу решил избрать для себя путь жреца-воина». Я хотел следовать старшему, сиречь выслеживать зло и казнить его проявление повсюду, куда бы предвечный не направил мои стопы. Но мой наставник...» Тут Никила с улыбкой оглянулся на дверь. «Мой наставник сказал мне, прежде нежели казнить, научись миловать». Так я приехал сюда и пытаюсь служить младшему. Лечу пьяниц, избитых в уличной драке, мелких воришек, выпоротых кнутом и блудниц, подцепивших дурную болезнь. «Всех тех, кого я прежде собирался, если не искоренять мечом, так порицать огнедышащим словом». Никила опять улыбнулся, на сей раз застенчиво и смущенно. «Сперва я видел в таком служении закалку духа, испытание крепости веры, мечтал скорее окончить его и встать на избранный путь, а вот теперь, думаю, вдруг мой наставник узрел во мне, недоступное мне самому». И мое истинное предназначение не сражаться со злом, но лекарским искусством отводить людей от погибели, чтобы они могли заново осознать свою жизнь и, возможно, приобщиться к добру. Это последнее рассуждение показалось волкодаву камешком в его огород, и Вен ощутил, как на загривке незримо шевельнулась щетина. Что-то часто ему в последнее время указывали, как надо жить. От матери киндарат он готов был безропотно выслушать все, что угодно, но от какого-то жреца, еще ничем не доказавшего свое право на поучение. Он сунул руку в кошель и достал несколько больших серебряных монет, почти весь свой сегодняшний заработок. «Возьми», — сказал он Никиле. «Я их покалечил, я и пожертвую в дом близнецов». Никила с благородным поклоном взял деньги. Когда же выпрямился, Вен неожиданно разглядел в глазах молодого жреца озорные веселые искорки. «Однако временами», — проговорил Никила, словно продолжая прерванную мысль, — «временами мне начинает казаться, что воинский путь утверждения справедливости тоже не лишен преимуществ, ибо не учит ли нас совместно старший и младший, что прежде, нежели вдохнуть в тело здоровья, следует истребить в нем болезнь?» На другой день привычное место Эвриха за столом возле кухонной двери в Сигванской зубатке пустовало. Как объяснил Волкодаву ученый Аранд, заработок заработком, но ученые беседы есть нечто, не никакими деньгами. Сперва Вен хотел отсоветовать ему ходить в лечебницу, ибо туда-то санморовы люди должны были непременно пожаловать, но потом подумал как следует и промолчал. Если у него еще не совсем отшибло чутье... В зубатке после неудавшегося ночного нападения должно было произойти что-нибудь необычное. Скажем, явится десятка-полтора головорезов, и разом вытянут из-под плащей заряженные самострелы. Вот и думай, телохранитель, где безопасней быть господину? Там, где тебе не подоспеть за него заступиться, или там, где в случае чего обоих запросто пришибут? Стоому он ничего не стал говорить о засаде, и день начался как обычно. Стоило распахнуть двери, повалил народ, забегали служанки, потянуло из кухни добротным духом съестного. С волкадавом здоровались, кое-кто доверительно сообщал ему, дескать, поставил немалые деньги, что его не выгонят и сегодня. Потом появился со своей спутницей слепой убийца. «Люди передают», — негромко проговорил он, остановившись около волкадава будто троим парням, никем особо в этом городе нелюбимым, нынче ночью кто-то переломал руки и ноги. Говорят также, будто эти трое сегодня утром должны были опять прийти собирать мзду с бедных, беспомощных трюкачей, выступающих на торгу, но почему-то никто из них не явился. Чернокожий усмехался. У него был вид человека, давно примирившегося с судьбой, но не упускающего возможности время от времени хотя бы скорчить ей рожу. Девушка, напротив, то и дело с тревогой оглядывалась на дверь. «А я слышал», — сказал Волкодав. Будто в других трактирах Камбалу готовят тоже неплохо. «И вряд ли кто нынче придет туда мстить за переломанные кости», — добавил он про себя. «Пошли, Дикерона!» — взмолилась поющий цветок и благодарно посмотрела на Венна. «Пойдем в другое место, прошу тебя». «Иди, если охота уперся мономотанец, а мне и здесь хорошо». Он безошибочно направился прямо к столу, куда его обычно сажал стоум, и волкодав про себя поразился, до чего уверенно двигался слепой человек. Он в который раз спросил себя, что стало бы с ним самим, накрой его слепота. Поющий цветок чуть не плача последовала за дикероной. Девушка любила метателя ножей, в этом не могло быть никакого сомнения, и ради него полезла бы хоть в бездонный колодец, не то что на самострела каких-то разбойников. К сожалению, Добавить любимому малую талику благоразумие было свыше ее сил. Волкодав проводил их глазами и вдруг обратил внимание, что на улице, по обыкновению полный любопытных зевак, неожиданно стало удивительно тихо. Так смолкают певчие птицы, щебечущие в лесу, когда на дерево опускается беркут. Волкодав сразу повернулся к двери, постаравшись сделать это спокойно и неторопливо а потом вышел наружу, не обращая внимания на недоуменные возгласы посетителей трактира, потому что рассмотрел человека, при виде которого затихал и расступался народ. Ему было лет, наверное, пятьдесят, и ничего уж такого особенного он собой вроде не представлял, худощавый, сидеющий, с небольшими усами на тонком смугловатом лице». И Тармар, и любой из побитых волкодавом Громил могли показаться внушительней, но только на неопытный взгляд. веннутром ощутил, навстречу ему двигался воин по меньшей мере равный. По меньшей мере. Тот он шагал сквозь плотное людское скопище, как по чистому полю, и дело не в том, что человек по имени Иктаж был правой рукой Санмора, и весь Кандар это знал. Мышь, Вылетевший в открытую дверь следом за веном, издал боевой клич и метнулся было к подходившему, но примерно на полдороги перевернулся в воздухе, словно налетев на невидимое препятствие. Взмыв на крышу трактира, зверек с истошным криком запрыгал по пестрой черепице, словно желал о чем-то предупредить. Волкодав вышел на середину улицы и стал ждать. Ждать со всем уважением, которое следовало оказать такому бойцу. Он еще подумал о том, что все-таки не ошибся и правильно сделал, оставив Эвриха у жрецов. Потом прекратил о чем-либо думать, разогнав прочь все лишние мысли и чувства. Некоторое время для него существовала только предстоявшая схватка. Потом исчезла и она, остался лишь солнечный свет, изливавшийся с небесных высот. Если кто-нибудь вторгнется в этот свет и попробует возмутить его плавное истечение, нарушение вселенского спокойствия надо будет исправить. А уж какой ценой, пусть определит мудрая хозяйка судеб. Человек, способный, как и сам волкодав, без большого труда раскидать всю служившую санмору мелкоту, подошел к вену и остановился на удалении шага и вытянутой руки. Мать Киндарат когда-то называла это расстоянием готовности духа. «Придвинься чуть ближе» и... Они ничего не предпринимали, просто стояли молча и неподвижно. Но как-то так, что на улице постепенно затихли сперва возгласы, а потом и возбужденные перешептывания. Это вам не схватка записных забияк, сошедшихся выяснить, к западному или береговому концу должна принадлежать доска в подгнившем деревянном заборе. Тут неуместны были подзуживания и ритуальные оскорбления, которыми раззадоривают себя кончанские ротоборцы. Двоим воинам, безмолвно созерцавшим друг друга, уже очень давно никакой нужды не было выпячивать собственные достоинства, подковыривая соперника. Зрители не дыша ожидали, когда наконец вспорит воздух первая молния и разразится то, о чем в старости можно будет сказывать внукам. Кажется, Мучительным ожиданием не томились только сами бойцы. Оба весьма редко пускали в ход все, на что были способны, но тогда уж дрались, как у последнего края, где вряд ли получится выжить и остается лишь дорого продать свою жизнь. Люди, так относящиеся к поединку, обычно не спешат его начинать. Первым сделал движение Санморов-посланник. Он едва заметно одними глазами улыбнулся противнику и медленно, не исходя с места, поклонился ему. Бывалые люди из числа горожан заметили даже, что он чуть потупил немигающий взгляд, явив тем самым благородному недругу высшую степень доверия. Вен почти без задержки ответил таким же поклоном, отстав, может быть, на четверть мгновения, со стороны казалось, что они поклонились одновременно. Потом Санморов-человек повернулся и, не торопясь, с тем же величавым спокойствием удалился по улице, и люди по-прежнему перед ним расступались. Даже самые ярые любители жестоких драк почему-то не чувствовали себя обделенными. Лишь несколько человек немного поворчало, на что смотреть, ни тебе крови, ни выбитых зубов на мостовой. Что поделаешь, никогда не изловчишься, чтобы понравилось всем. Девочка тринадцати лет от роду сидела, поджав ноги, на берестяном полу клети и в который раз перебирала содержимое заплечной сумы. Пол был прохладный и гладкий, и оттого ей временами мерещилось прикосновение чешуйчатого рыбьего тела. Снаружи, за стенами, постепенно затихала маленькая деревня. Укладывались спать взрослые и старики, и даже неугомонная молодежь, пятеро парней и шесть девушек, отправились к соседям-барсукам на посиделке, на честную досветную беседу. Звали с собой оленюшку, но она не пошла, отговорилась головной болью. Голова у нее действительно болела нередко, однако досадная немочь сегодня была ни при чем. Просто на посиделке, куда она выходила, все чаще являлись молодые ребята, вместе с отцами, приехавшие из своих деревень. О роде пятнистых оленей всегда шла добрая слава, а в этом году пролетел слух, что вот-вот наспеет новая девка. Почему загодя не присмотреться к ней, не познакомить подросшего сына? Кто знает, вдруг у нее и бус не грех попросить. Оленюшка никому не рассказывала о том, как мало не прокатилась на спине речного коня. Тайна, конечно же, жгла и распирала ее изнутри, но оленюшка молчала. Ее много раз подмывало открыться любимой подружке-брусничке или бабушке, чей взгляд до сих пор светился отнюдь не стариковским задором в юности бабушка как говорили была лукавой красавицей гораздо и кружить парням буйные головы люди сказывали старшие оленюшкины сестры удались как раз в нее а вдруг и поймет что мочи нет сжиться со строгим материным наказом и думать забыть о странном человеке встреченном в большом погосте три года назад вдруг поймет Оленюшка так ей ничего и не сказала. «Потому что с этим, как в лодке через пороги. Один раз оттолкнешься веслом, и все. И поди попробуй остановись». Она попыталась мысленно сравнить себя с бабушкой, какой та была в юности, и снова вздохнула. Она сама знала, что ей-то хозяйка судеб не отмерила ни девичьего лукавства, ни затмевающий ум красоты. Взрослый же человек, посмотрев на нее, Добавил бы, что она еще и переживала самый растрепистый возраст. Уже ушла детская прелесть, а взрослые черты покуда не проявились. Бывает ведь, что дурнушки, перелиняв, вызревают в самых настоящих красавиц. Бывает и наоборот. Кто вылупится из взъерошенного птенца по имени оленюшка, мудрено было покамест даже представить. Взрослый человек, вероятно, заметил бы и то, что душа девочки пребывала не в большем порядке, нежели внешность. Обиды, которые зрелое сердце на другой день забывает, в 13 лет заставляют не нешуточно думать о скончании неудавшейся жизни или, на худой конец, о побеге из дому. А если тебе за три года так часто напоминали о коротком разговоре под яблоней, что ты и впрямь поняла, не случайно была та давняя встреча и столько раз приказывали выкинуть бродягу безродного даже из мыслей, что ты и вправду уверовала, он-то и есть твой единственный суженый, богами обещанная судьба. Как тут быть? А удивительный пес с ясной бусиной, вшитый в ошейник, пес-оборотень с человеческими глазами, дважды являвшийся то ли наяву, то ли в мечте. Увидит ли она его в третий раз, и если да, то что будет означать его появление? В груди холодела... Сердце принималось ныть тревожно и сладко. Сколько раз оленюшка с надеждой поглядывала в святой красный угол на деревянные лики богов, вырезанные прадедовскими руками. Она молилась и просила совета, но боги молчали. «Думай сама». Вот она и надумала. «Казните теперь». Оленюшке было обидно. Никто не хотел слушать ее, никто не торопился ободрить. Вот хватится утром, как так, почему коровы не дойны, а дочки и нету. Мысль о покинутых, обиженно мычащих коровах была определенно лишней. Одно дело перебирать и расстравливать собственные горести, укрепляясь в принятом решении, и совсем другое — понять, что задуманное деяние причинит боль другим. бессловесной ни в чем не виноватой скотине. Ласковые носы, добрые глаза, мохнатые уши, привыкшие к ее голосу. Оленюшка всхлипнула было, жалея себя, потом потянулась к двери, выглядывая наружу. От движения опрокинулась лежавшая на коленях с ума и выпало бурое орлиное перо. А берез на полу, гладкая и прохладная под ладонью, снова показалась чешуйчатой спиной речного коня. «Из рода уйду». За дверью густела серая полумгла. Дверь смотрела на юг, как и в любом строении, которое рубили с умом, но девочка знала, что розовое зарево прятавшегося солнца стояло прямо на севере. То есть темней уже не будет, и, стало быть, решать следовало сейчас. Вот прямо сейчас. Сердце лихо заколотилось, а ленюшка вдруг заново вспомнила, что ей еще не нарекли настоящего имени, не обернули бедер взрослой женской одеждой. То есть собственной воли и способности к разумным решениям ей пока мест как бы даже не полагалось. Вот по осени вскочит в Паневу тогда и... Она представила себе чистые славные лица юноши из соседних семей, тех самых юношей, для которых ее мать заготовила целый кошелек граненных переливчатых бусин и душу сжала тоска. Как они задирали друг друга, стремясь понравиться ей как силились соблюсти мужское сдержанное достоинство, хвастаясь своим родом. Собственных заслуг пока не было ни у одного, но род у каждого за спиной стоял действительно сильный и знаменитый. Закусив губы, аленюшка поднялась на ноги, схватила суму и распахнула дверь. Оглядела пустой двор и подумала, что видит его, наверное, в самый последний раз. Несмотря на полночь, было светло почти как днем, только стояла удивительная тишина, да свет падал не с той стороны, мешая поверить, что все это не во сне. аленюшка вдруг трезво и взросло поняла, чем должно завершиться ее бегство из дому. Где она собиралась разыскивать человека, которого олени иначе как перекати полем безродным не именовали, которого она толком не знала даже, как звать. В Сальвенской земле, В столичном Галераде, там его, если и не врали торговые гости, больше двух лет уже не видали. Воображение тотчас нарисовало ей, как где-нибудь далеко на другом конце широкой земли, серый пес слушает бродячих певцов, а те сказывают песню о венской девушке, что отрешилась от своего рода и странствует сама по себе через грады и веси, разыскивая любимого. Тогда-то он посмотрит на бусину, ярко блестящую в волосах и бусина вдруг вспыхнет радужным огнем, и, если только этой самой девушке на завтра же не встретится злой человек из тех, кого она к своим тринадцати годам успела таки повидать. Умом оленюшка обреченно предвидела, что, скорее всего, тут и кончится ее путешествие, а ноги исполнившись бредовой безрассудной легкости, между тем резво уносили прочь со двора, мимо знакомой клети, мимо теплого хлева, за околицу, где медной синей стеной стоял вдоль поперек исхоженный бор. В неворотимую сторону. Навсегда. аленюшка успела осознать это навсегда и мысленно миновать некую грань, ощутив себя отрезанным краем, ни приживить, ни приставить, ни влить обратно в прежнюю жизнь. Когда в нескольких шагах перед ней на тропинке неведомо откуда возникла серая тень. Пес. Пес ростом с волка, только грозней, и на кожаном ошейнике намертво вшитая лучилась хрустальная бусина. Не полагалось бы ей, между прочим, так-то лучиться в летнюю полночь. Сердце у оленюшки подпрыгнуло. «Здравствуй», — шепнула она и, припав на колени, протянула руки навстречу. Пес медленно подошел, он не вилял хвостом, не ластился, как другие собаки, просто наклонил голову, прижался лбом и постоял так. аленюшка обнимала могучую шею зверя, с наслаждением запускала пальцы в густой жесткий мех и уверенно понимала, вот теперь-то всё вправду будет хорошо, вот теперь все будет как надо. Поднявшись, девочка взяла серого за ошейник и подобрала с земли заплечную суму. «Пойдем, песик, пойдем скорее». Он посмотрел на нее, вздохнул и решительно двинулся обратно к деревне. «Не туда, песик!» — взмолилась она. «Нам с тобой, нашего человека искать надо». Он снова посмотрел ей в глаза. Он, конечно, все понимал. Он для верности прихватил зубами край ее рубахи и повел оленюшку домой. По морю, а может по небу, вдали от земли, где сизая дымка прозрачной легла пеленой, как светлые тени проходят порой корабли, куда и откуда нам этого знать не дано. На палубах верно хлопочет десятки людей, и кто-то вздыхает о жизни, потраченной зря, и пленники стонут по трюмом в вонючей воде, и крысы друг дружку грызут за кусок сухаря. Но с нашего мыса, где чайки бронятся без слов, где пестрая галька шуршит под ударом волны, мы видим плывущие вдаль миражи парусов. Нам плача не слышно, и слёзы рабов не видны. А им с кораблей разоренный не виден причал, и дохлая рыба, гниющая между камней, лишь свежая зелень в глубоких расселенных скал, да быстрая речка — и радуга в небе над ней.